Но для медитирующего, а потому не шибко преуспевшего в учености монаха, речь северных соседей тоже была тайной за семью печатями. Вероятно, Норбуримпоче, даже если бы он обладал необходимыми лингвистическими навыками, едва ли снизошел до беседы с посланцем преисподней. приневоленный к абсолютному бесстрашию постоянным лицезрением леденящих кровь картин гибели мира, он не боялся смерти. Здесь, в преддверии блаженного несуществования, она мнилась желанным знаком скорого освобождения. Он без слов понял, что означает и на каком языке говорит давящий под левой лопаткой металлический холодок. Мгновенный переход к вечному несуществованию от мучительных коловращений сансары именно теперь казался легким и соблазнительным. Без томления, которым перед расставанием смущает душу земная приходящая прелесть, но и без нетерпения Норбуримпочи ожидал выстрела. Он ощутил, как безжалостно кромсает его совершенную плоть, разрывная пуля на выходе, с первым прикосновением стали за много растянутых мгновений до того, как Аббас Рахман клацнул предохранителем. Зная по опыту, что в маленьком раю, которого удостоился за искреннюю веру и благочестие, все будет так, как ему захочется, и бессловесные гурии вернутся по первому зову, Аббас не хотел смерти языческого дервиша. Наслышанный о мощи здешних колдунов, он до дрожи боялся их кровожадного гнева. По здравому размышлению дервишу из чистой глупости, сунувшему свой нос в чужие дела, следовало бы попросту дать коленом под зад и тут же забыть о нем под усыпляющий рокот струн и сладостные извивы гурей, не знающих, что значит прикословить мужчине. В этом зачарованном дворце, где время остановило свой бег и болезни невластны над человеком, можно позволить себе великодушный каприз». Однако и с вызовом, брошенным его мужскому достоинству, Аббас не мог примириться. Обуреваемый противоположными порывами, он простоял довольно долго, пока занемевший палец сам собой не надавил на спусковой крючок. Аббас мог поклясться именем Аллаха, что не хотел этого. Перед вспышкой, молниеносной как проблеск затвора в мгновенной съемке, Норбу привел дух в состоянии безраздельного отвращения к любым проявлениям чувственной жизни, он погасил в себе все человеческие желания и даже то высшие устремление к слиянию с непостижимым. подкрепляя решимость привычным видениям громоздящихся до неба, где незакатно сияли луна и солнце, костей, он не давал сознанию скользящему у самых границ памяти окончательно кануть в небытие. Образ грозного повелителя смерти удерживал его у края бездны, пытаясь объять всю непомерную власть ямы и сгибаясь под ее ношей, норбу очищал душу от накипи желаний, как очищает тело от скверной нечистот. И тогда краеугольные основы мироздания, которые человеческий мозг воспринимает раздельно, соединились для него в неизреченную общность, слились стихии и соответствующие им цвета, направления в пространстве и отвечающие за них, за все чувства и органы чувств человека, и знаки зодиака, и лакопалы, хранители мира, и Будды созерцания, эманирующие этот призрачный мир». Он летел в бездонную непроглядную яму, смутно помня последним трепетом угасающей памяти, что это и есть шуньята, единственно сущая пустота. На четвертые сутки объединенный отряд пересек пустыню и вышел к реке, слепо мечущейся в каменном хаосе. Над отуманенным ущельем где терялся последний извив, дрожала сумрачная радуга. Горы, заслонившие половину Вселенной, поднимались прерывистыми уступами. Сразу за галечным мысом и лесистыми высотами на другом берегу темнели помеченные снежной клинописью хребты. Их самые дальние бесплотные почти ярусы незаметно переходили в неправдоподобную лишенную проблесков и теневых складок завесу. И только вершина, вознесенная над встающим где-то по ту сторону солнцем, слепила глаза мастерски отмеренным хрустальным сколом. Ничем не покоренная вершина — сияма Тары. Смит, ехавший впереди, направил лошадь вдоль берега. Остальные бездумно последовали за ним. Прожитые в долине дни наложили на людей неизгладимый отпечаток одиночества. Притупилось любопытство, почти исчезло желание говорить друг с другом, делиться впечатлениями, обсуждать планы — Ощутимое присутствие некой силы, сторожащей, спрятанные в потаенной глубине образы и движения, порождало взаимную отчужденность. Но было и иное прямо противоположное. Мысли, которые каждый таил в себе, нередко оказывались созвучными, и принятое кем-нибудь решение возникало как бы итогом общих раздумий, молчаливо согласованным выбором.